Глава одиннадцатая. Пропажа. Поднявшись на этаж, я решительно постучал в дверь комнаты Павла. «Кто там?» — донесся до меня его настороженный голос. «Вик!» — бросил я, изрядно нервничая. «Сейчас открою!» — крикнул парень, и мне в его голосе послышалось только радости. «С чего бы это?» Между тем скрежетнул ключ замочной скважины, А затем распахнулась дверь, и Пашка протараторил. «Скорее заходи, нам надо поговорить». Я вошел в комнату и увидел раскрытый потрепанный кожаный чемодан, который лежал на кровати. И в нем уже покоились кое-какие вещички парня. А сам он быстро захлопнул дверь, прислонился к ней мускулистой спиной и возбужденно пробасил: «Вик, меня заставили!» Я не хотел подставлять тебя. Это все Громов. Его сучий дядя накопал на меня всякую грязь из прошлого. И этот пес пригрозил мне тюрьмой. Поэтому мне пришлось подкинуть тебе тот чертов кисет. «И что ты намерен делать дальше?» Спокойно спросил я, не став обвинять ежа в предательстве. И его это явно удивило. Он выгнал брови и недоумевающе произнес. «Ты даже не обзовешь меня?» Ты же из-за меня чуть не влит в скверную историю. Нет, не отзову. Смысл? Я понимаю, что тобой двигало. На твоем месте также поступило бы девять человек из десяти. Такова уж наша природа. Своя рубаха ближе к телу. Да и кто мы друг другу? Никто. Знакомый без года неделя, рассудительно проговорил я, уселся на стул и закинул ногу на ногу. В моей душе действительно не было ярости. Скорее, меня обуревало легкое разочарование. Так что ты намерен делать дальше? Бежать с острова. Ага, я же не дурак, понимаю, что Громов захочет от меня избавиться, выдал он на одном дыхании и стал метаться по комнате, собирая свои вещи. Он швырял их в чемодан, не заботясь об аккуратности. А ты много знаешь о его делишках? Чего ему бояться, уточнил я, и обхватил коленку сцепленными пальцами обеих рук. Если честно, то ни черта я не знаю. Он подошел ко мне на медний, передал кисет и все разложил по полочкам. «Так, мало так! Ежели откажешься, то добро пожаловать в тюрьму!» «А если все сделаешь тип-топ, то будешь учиться дальше, словно ничего и не было!» «Лихорадочно протараторил парень!» «Но ты переиграл меня!» И теперь я Громову не нужен. Ты ведь больше не будешь доверять мне. Так на кой я ему сдался? Я стал для него опасен. Вдруг выбыл то, что он заставил меня подбросить наркотик. Конечно, мне мало кто поверит. Но мои слова точно подмочат репутацию Громова, учитывая, какие между вами отношения. Кто-то да и поверит в то, что барон пытался таким способом выиграть пари. «Логично!» — кивнул я, раздумчиво хмуря брови. «Но ты, конечно же, ничего не выболтаешь. Предпочтешь тихонько свинтить с острова, а потом и из города?» «Верно!» — нервно усмехнулся здоровяк и стал застегивать ремни чемодана. «А вось мне где-нибудь в другом месте удастся попасть на учебу. И уж там я буду тише воды и ниже травы. Даже не стану ни с кем дружбу заводить». На то попадется вот такой же персонаж, как ты И все, попал Пашка в очередной переплет Ведь ежели бы не ты, то я бы спокойно учился в академии А не бежал отсюда, поджав хвост Хм, весело хмыкнул я, дернув головой В чем-то ты, может быть, и прав Я как-то не смотрел на данную ситуацию под этим углом Но, с другой стороны, не греши ты в прошлом то хрен бы Громов взял тебя в оборот. «Тоже верно!» — наскладился парень и попросил меня. «Поможешь незаметно чемодан вытащить?» «А как ты хочешь выбраться с острова? На дневном пароме? А вдруг его караулит прихвостник Громова? Барон же может смекнуть, что ты в ближайшее время изволишь по-английски покинуть академию». «Вполне логично», — выдал я. «Да я знаю, но рискнуть придется», — нахмурился анималист, И взял чемодан за потертую ручку. «Присядь! У меня есть идеи получше!» Произнес я. «Какая?» Навострил полтора уха здоровяк И послушно уселся на жалобно скрипнувшую кровать. «Я оценивающе посмотрел на парня, Холодно взвешивая, что для меня выгоднее, Его поимка или свобода?» «Ежели юный барон добьется своего и Пашку схватит, то Йош ничего не будет говорить о наркотиках. Он понимает, какие возможности у дяди Громова. Ему непременно устроит весьма паршивую отсидку, если он распустит язык. Посему мне нет выгоды в его поимке. А вот если я спасу еша, тогда заимею должника в его ребом лице. К тому же мне ничего не стоит вытащить его с острова. Тем временем Пашка шумно сглотнул и нервно выпалил. «Чего ты молчишь? Говори уже, не томи душу!» «У меня есть знакомая магичка, она может открыть для тебя портал!» «Правда? Ты не шутишь?» Зволнованно прохрипел парень, точно его горло сдавили железными клещами. «Если ты поможешь мне, то я век не забуду, клянусь!» «На твой расчет!» — цинично усмехнулся я и встал со стула. «Жди меня здесь, я пойду телефонирую ей!» «Ага, ага!» – истово закивал здоровяк, точно китайский болванчик. Но вдруг он сощурил глаза и подозрительно спросил «Ты же не кинешь меня?» «А какой в этом прок? Месть? О, она мне не принесет никакой выгоды». Насмешливо проговорил я и вышел из комнаты. Добрался до лифта и на нем спустился на этаж с переговорной комнатой. Тут обнаружилась очередь из студентов. И мне пришлось минут десять ждать, прежде чем я подошел к освободившемуся телефонному аппарату. После этого я сказал в трубку отработанный до автоматизма текст, и телефонистка соединила меня с особняком барона Артура Люпена. Дом его милости, начал было дворецкий Владислав, но я перебил его, потому что торопился поговорить с магичкой. Это Виктор! О! Как хорошо, что вы позвонили, уже слуга перебил меня, и это был нонсенс. Что-то случилось, тотчас насторожился я, уловив нешуточное беспокойство в обычно выхолощенном голосе старого дворецкого. Лучше я приглашу к аппарату сударыню Веронику, она вам вернее обо всем поведает, торопливо изрек Владислав и оставил после себя в трубке лишь шорох удаляющихся шагов. А я изрядно напрягся в ожидании дурных известий. У меня даже в груди что-то сдавило, а вдоль спины стал азартно бегать противный холодок. Правильно люди говорят, что нет ничего хуже ожиданий. Эти две-три минуты, которые я простоял с трубкой в потной ладошке, показались мне вечностью. Благо, что спустя обозначенное время поместья сменились напряженным голоском Вероники. «Привет, Вик!» «У меня для тебя новость! Перевертыш Люпена украл Эдуарда!» «Фух!» – облегченно выдохнул я. «Это все? Барон шампанское уже заказал?» «Нет, он желает вернуть его домой!» «Слишком он у нас добрый!» – пробурчал я и полюбопытствовал. «Как вы поняли, что Эдика схватил именно перевертыш? Может, его в свою крысиную нору уперли родственники?» Перевертыш просунул конверт под входную дверь особняка. И в нем было послание, в котором говорилось, что через три дня вечером, в среду, некий мистер X, а может, Х, ждет нас в катакомбах под городом и ждет не с пустыми руками, а с рукой. Той самой рукой, красавчик, смекаешь. «Ага», — мрачно угукнул я, «и что дальше?» «Если мы отдадим ему руку, то он убьет Эдуарда? Наоборот, отпустит!» «Жаль!» — цикнул я и испустил разочарованный вздох. «Хотя нам рано отчаиваться. Я все равно не знаю, где рука. Так что, похоже, нам пора готовиться к празднику. Мы не отыщем руку, и перевертыш копнет Эдуарда. Все счастливы?» «Вик, завязывай! Порой твое родство даже меня раздражает». Ты понимаешь, что Эдуард не последний? Перевертыш не остановится. Если в среду он не получит руку, то в четверг в его лапах могу оказаться я. Хотя лучше, конечно, Марк. Да, ты права, посерьезнил я, а Тринов черный юмор. Что по этому поводу говорит Люпе? У него есть какие-то идеи. Он собирается устроить семейный совет. Посему через полчаса Тебе нужно быть на той полянке возле берега. Я создам портал. Ладно, только я буду не один. Мне надо помочь одному э, знакомцу. Он очень хочет вернуться в город, предупредил я девушку. Хорошо, бросила она и положила трубку. Черт, час от часу не легче. И пусть Эдуард мне так же дорог, как пыль на ботинках, но Вероника права, перевертышь, не успокоится. Кажется, у меня есть три варианта. Или найти руку. Или убедить перевертыша в том, что я не знаю, где она. Или убить его. И последний вариант мне виделся самым перспективным. Я принялся размышлять над ним, двинувшись на восьмой этаж. А когда я вошел в комнату Пашки, тот сразу же вскочил на ноги и тревожно выдохнул, лупая глазами. «Ничего не выйдет? Твоя подруга не согласилась?» «С чего ты взял?» – бросил я. «Док у тебя такая физиономия, словно беда какая стряслась. А ты же ходил телефонировать магичке». «Так беда тогда бы стряслась у тебя, а мне-то что? Думаешь, я бы сильно переживал, если бы магичка отказалась создавать для тебя портал?» – желчно проговорил я. «Ну да», – промычал еж и тяжело вздохнул богатырской грудью. «Ладно, чего вздыхаешь?» Я сейчас покину башню, а ты выходи из нее минут через пять после меня и топай в лес. Там практически на берегу есть полянка. Я как мог описал парню место встречи и выскользнул из комнаты. Потом зашел в свое логово, вытащил увесистую стопку денег из ящика с нижним бельем, а затем спустился в холл и вышел из башни. На улице оказалось довольно прохладно и ветрено. Я пожалел, что не захватил котелок. Пришлось поднять воротник пиджака и налегке двинуться в сторону леса. Благо, когда я очутился среди деревьев, ветерок перестал донимать меня. Он затерялся среди стволов и ветвей. Лишь над моей головой шумели кроны, да порой сыпались одинокие листья. Я расправил плечи и двинулся дальше по неприметным тропинкам, преодолел их. И вышел к нужной полянке. Тут же мне в нос ударил запах океана. А в уши проник грохот прибоя. Кажись, вода в заливе сейчас весьма неспокойна. И есть вероятность того, что дневной паром не пойдет к острову. Посему Пашке вдвойне повезло, что я решил спасти его предательскую жопу. Только бы он нашел полянку, а то придется искать его в лесу. Но Пашка справился. Спустя минут пять я увидел среди деревьев его бледную от волнения и потную рожу. «Сюда, Иуда!» – окликнул я его и помахал рукой. Тот вздрогнул от неожиданности, а затем отыскал меня нервным взглядом и быстрыми шагами двинулся ко мне. «Кто-нибудь видел, как ты вошел в лес?» – спросил я у него, когда он подошел, сжимая в руке чемодан. — В башне меня много кто видел, а вот потом — нет, — отчитался он, воняя крепким потом. — Отлично! — кивнул я, заложив руки на спину. — Громову, наверное, уже доложили, что ты куда-то отправился с чемоданом. — Ого! — поддакнул здоровяк, пригладив широкой рукой взъерошенные волосы. — Но он, слава богу, будет искать меня у причала, а не здесь. — Верно, верно! — пробормотал я. И уж явно он никогда не подумает, что именно я помог тебе бежать. Попахивает стокгольмским синдромом. «Чем?» — не понял парень и стал принюхиваться. Его широкие ноздри с шумом втягивали воздух. А мои губы искривила кривая усмешка. И тут вдруг посреди полянки вспыхнуло зеркало портала. Я указал на него рукой и проговорил. «Прошу, Павел, вот путь к твоей новой жизни». Тот покосился на портал, нервно дернул щекой и с неестественной улыбкой выдал. «Он же точно ведет в Велибург? Твоя подруга нигде не напутала?» «Думаешь, что я все-таки решил тебе хитро отомстить?» — понял я его опасений. «И в кого ты такой недоверчил? Я сделал несколько шагов и вошел в портал. Он переместил меня к черному ходу особняка Люпена. На меня сразу навалился густой белесый туман, который словно много лет варили с приправой из вонючих сочных вод, сажи и тухлятины. Я мигом закашлялся, а затем прикрыл сморщенный нос ладошкой. «Может тебе дать мой надушенный платочек?» — нехидно сказала Вероника. Девушка стояла подле влажной стены дома, и на ней красовалось простое домашнее платье, перехваченные на тонкой талии вышитым бисером ремнем. К слову, шнуровку на груди платья она распустила, дабы виднелась верхняя часть ее прелестной груди. И появившийся из портала Пашка мгновенно прикипел жадным взглядом к полушариям магички. А я проворчал, кивнул на парня головой. «Вот ему дай платочек». «Кто это?» — спросила Вероника, — скользнув по здоровяку оценивающим взглядом. И ее оценка закончилась тем, что она поджала губы и презрительно хмыкнула. «Пашка!» — услышал ее хмык, обиженно насупился и холодно произнес, пытаясь подражать манерам великосветских хлыщей. «Павел Круглов! К вашим услугам, сударыня!» «К моим услугам! И что ты можешь? Ограбить меня!» Или научить готовить помойных крыс? Саркастично выдала Вероника, Сложив руки на груди, Из-за чего ее девочки Стали смотреться еще аппетитнее. Хм, Кашлянул еж, Которого явно выбил из колеи Такой теплый прием. Но на титьке девушки он пялиться не прекратил. У него, по-моему, даже слюна потекла. Так, ладно, Пашка, смотри сюда. ау Я пощелкал пальцами перед его носом, и он перевел взор на меня. Мне не досуг с тобой болтать, дела у меня. Да и тебе надо поспешить. Но прежде скажи мне, как я смогу тебя найти, дабы стребовать долг? Ты же помнишь, что теперь мне по гроб жизни обязан? «Помню», — вздохнул парень, поскреб толстыми пальцами в затылке и пробасил. «На границе с Австро-Венгрией есть городок Сорг». А в нем имеется трактир «Золотой кабан». Так вот, ежели ты захочешь со мной связаться, то оставь письмецо хозяину этого трактира. Рано или поздно оно дойдет до меня, и я его прочитаю. И не переживай, я долги отдаю, честные долги. Ты мог обозлиться на меня и кинуть, но помог. Так что вот тебе моя рука. Я пожал ее и услышал притворно растроганный голосок Вероники. «Ох, мальчики, я сейчас слезу пущу!» «Она не твоя родственница?» Тихонько прошептал анималист, наклонившись ко мне. «Вы будто в одном террариуме выросли!» «Есть такое!» — усмехнулся я и добавил. «Ну, удачи тебе, еж!» «Спасибо! И пока!» — кивнул парень и скрылся в тумане города. Магичка поглядела ему вслед и сказала. «Вот мужик с нормальными повадками!» Он же за секунду меня взглядом раздел и мысленно использовал во всех позах. А ты, Вик, э эх, пошли уже, Люпен поди ждет, раздраженно сказал я и открыл дверь в дом. Ты обиделся, что ли, прощебетала девушка, сделав большие глаза. Так на правду не обижаются, ее принимают к сведению. Приму к сведению, иронично бросил я через плечо, потопав по коридору. «Прими, прими», – проговорила девушка. Она закрыла дверь и торопливо нагнала меня, и мы вместе вошли в холл, а потом преодолели коридор и проникли в гостиную. Тут обосновался облицованный красным гранитом камин, а на стенах красовались полосатые обои с часто повторяющимися уменьшенными копиями герба рода люпенов. «Сам барон». Восседал на одном из двух глубоких кресел с закругленными подлокотниками, а на другом кресле покоился толстый затмарка. При этом оба дивана с парчевыми подушками и изогнутыми ножками оказались свободными, и вся эта мебель окружала стол из отполированного дуба, а на нем уже покоился серебряный поднос с хрустальной вазой с песочным печеньем и четырьмя фарфоровыми чашечками с чаем. Барон оторвался от газеты, глянул на нас с девушкой умными карими глазами и заметил. «Добрый день, Виктор! Ты вовремя! Присаживайтесь, молодые люди!» «Здравствуйте, Ваша милость!» – поздоровался я, прошел по персидскому ворсистому ковру и устроился на диване. «И тебе не хворать, Марк!» Некромант ответил мне приветственным кивком. Вероника решила усесться на тот диван, который располагался от меня... По ту сторону стола она сразу же цапнула чашку с чаем и стала мелкими глотками поглощать напиток, не забывая закусывать его печеньем. Что ж, начал барон, отложив газету и подкрутив мощные усы. Вы все знаете, почему мы тут собрались. Давайте же поразмыслим, как нам помочь Эдуарду. Лично мне видится лишь один выход из ситуации. Мы должны разыскать этот артефакт именуемой рукой. «А если попробовать убить перевертыша, — предложил я, — уж больно давно потерялась рука, у нас нет шансов. Мы не найдем ее, она может быть где угодно». «Шансы есть всегда, голубчик, но кое в чем ты прав», — кивнул Люпен, проведя рукой по тронутом сединой черным волосам с глубокими залысинами. «Артефакт действительно пропал давно, но его можно отыскать, не без труда, но можно». А идею с убийством перевертыша Люпена я предлагаю оставить на крайний случай. Ежели мы не отыщем артефакт, тогда и будем думать, как лишить жизни это любопытное существо.